Глава 23 Сфена вошла в пустой класс быстрым шагом. Ее темные глаза сверкали бешенством. «Мне передали, что ты занята, мама, все это время!» Она застыла, заметив меня рядом с авреалой. «Именно так, Сфена», — спокойно ответила дочери Гаргона. «Для тебя я занята. Ты выслушаешь меня, хочешь ты того или нет!» Мне стало неловко. Конечно, со своей стороны я в чем только с Сфена не подозревала, но здесь все-таки дела семейные. Эвриал, я с недоумением уставилась на подругу, которая схватила меня за запястье, прежде чем я начала двигаться. Из-под цветастого тюрбана проклюнулась треугольная змеиная мордочка. Бархатные глаза горгоны озарила вспышка, и мир замер. «Не уходи, Лёля», — проступила вдруг клинопись в воздухе. «Останься». «Моя дочь навлекла на себя подозрения, и потому ты должна слышать наш разговор. Ты обязана услышать каждое сказанное здесь слово, как хозяйка». Стоило мне дочитать, как мир снова ожил, пришел в движение. Едва заметно кивнув сглотнувшей Эвриали, я проследовала за легкие раздвижные двери ширмы, но осталась стоять в коридоре школы. О чем бы ни хотела поговорить с Фена, без меня она сделает это охотнее». А Эвреала права. «Ну, что мне было делать, мама?» Взяла с места в карьер Сфена. «Оставаться здесь? Смотреть на то, как Джейма счастлив с ней? Тем более она... Она... Ядовитая медуза, она подходит ему!» «Ты, ты о чем? О том, что я ушла, когда Крон предложил?» «Сфена?» По голосу подруги хорошо было слышно, ошарашено. Я покачала головой. Удивительно даже, что для Эвриалы это новость. Я думала, твоя детская увлеченность позади. Увлеченность? Полная горечь и пауза. Я умру за него, мама! Ты ни разу не говорила о Джейме МакДракуле с тех пор, как вернулась с островов. Я думала, пламя давно погасло, а ты просто научилась маскировать свои чувства. На этот раз повисла такая долгая пауза, что я уже обрадовалась окончанию разговора. Такое себе слушать, как кто-то признается в чувствах к твоему мужу. Жаль, только поспешила порадоваться. Не нужно было отправлять тебя к безликим. Там готовят профи-мама, — обманчиво ровным тоном произнесла бывшая няня Дэйма. Ты поступила так, как лучше для меня. Это моя вина, доченька. Не стоило отправлять тебя так далеко. Шумный вдох и медленный выдох. Но раз ты сама заговорила об этом, мама, все произошло так, как ты и планировала. Ты же хотела, чтобы мы с Джеймой были друг от друга как можно дальше. Нет, Сфена, старшая Гаргона осеклась. Я хотела, чтобы ты была как можно дальше от Джеймой. Я помню, мама. Я помню каждую секунду, каждое твое слово все эти твои пророчества об истиной а как-то я вернулась когда я вернулась джема пылуши отцом в словах Сфена было столько горечи, что даже мне стало не по себе каково ей самой а и в реале ты хотела бы оказаться на месте омелий глухим без тени эмоций голосом спросила она а ты уверена что хотела бы знать ответ сфена Окажись ты на ее месте, никто не подарил бы тебе и лишнего дня, не говоря о целом годе жизни. Неожиданно вспомнился мой первый день в новом мире. Наша с Джеймой прогулка по саду. Что случилось с вашей женой? Мать Дейма прожила всего год после родов. Мальчик совсем не помнит ее. Я оперлась ладонью о стену. Ты не имела права вмешиваться с Фена. Амелия знала, на что шла, а ты так опрометчиво израсходовала весь запас, накопленный в ущелье крови. Я знаю, мама. если бы я могла, отдала бы больше. Не ей, ему. Но это в прошлом. Ты не можешь винить меня за него. Ты права. Не могу. Это твое дело. Не знаю, как поступила бы я на твоем месте. Смогла бы я пожертвовать кровавыми дарами. Сфена помолчала. Я все еще чувствую магию крови, мама. Слабо, но ощущаю. Так что в ущелье спускалась не зря. Я тебя услышала, Сфена, и мне жаль, что так вышло. Правда. Я знаю, что ты говоришь это искренне, мама. Сфена, не пугай меня, пожалуйста. Ты ведь об этом хотела поговорить? Ведь правда? Я не слышала ответа младшей Горгоны, но, судя по тону Эвриалы, подозреваю, что Сфена помотала головой. «Сфена, не говори, что ты не просто так сейчас с алмазным!» — выдохнула Эвриала. «Не просто, мам. Совсем не просто. Только не это. Но об этом я должна сказать ей лично». «Что?» Эвриала была совершенно сбита с толку. «Кому?» «Ай, мама!» — отмахнулась Сфена. «Лёля!» — позвала она. «Я знаю, что вы всё это время были здесь. Выходите уже!» И вот что мне было делать... Смущенно кашлянув, я раздвинула двери снова. Прошу прощения, развела я руками. Мне очень неловко, правда, и я не для своего удовольствия, как можно подумать. Горгона только отмахнулась. Я хорошо знаю свою мать Лёля изменённый кодекс, а кроме того, прекрасно различаю чары горгон. Эвриала покачала головой, закатив глаза. О чем ты хотела поговорить, Сфена? спросила я у младшей горгоны. — У меня для вас послание, — ответила она, — от Джеймы МакДракула. Тишина возникла такая, что даже нервное шипение под тюрбанами обеих горгон стихло. Я смотрела на сфена, протягивающую мне маленький треугольный конверт, на котором значилось «Верховная леди черного обсидиана лично в руки» и символика сапиент МакДрактра «Колыбели первых». «Спрашивать, как вы его получили, я полагаю, не стоит?» «Если вы спросите меня об этом, я умру», — глядя прямо мне в глаза, ответила горгона Краем глаза я увидела, как качнулась Эвриала. Не отрывая взгляда от бархатных, так похожих на материнские, глаз Сфена, я приняла послание из ее рук. «Что хотел этим сказать Джейме?» «В том, что это послание от него, я ни на миг не усомнилась». Ощутила прикосновение пальцев любимого сразу же, как взяла сложенный листок. «Верховная леди черного обсидиана». Что он хотел сказать? Мне стоит призвать первых? Или наоборот, помнить о долгии верховной леди и молчать о Дэйме, который не был представлен клану отца? Дрожащими пальцами я развернула листок. В нем была лишь одна фраза. «Дэйм в опасности». — Стоило мне прочитать, как листок полыхнул и исчез, не обжигая пальцев. — Это все из-за малыша, верно? — тихо спросила Сфена. Сглотнув, я кивнула. — Глава скоро прибудет, — тихо сказала она. — Нам надо продержаться до его возвращения. — Иди, — сказала дочери Эвриала. — Чем меньше тебя будут видеть с нами, тем лучше. Кивнув, Сфена вышла. — Пойду «Посмотрю, как Дэйм тренируется!» — пробормотала я. «У детей как раз полным ходом шла тренировка по боевой магии с Фергуром, но теперь, после сообщения от Джеймы, не смогу отойти от него ни на шаг». «Да что ж там!» — вздохнула Эвриала. «Вместе пойдем, посмотрим». «Сперва раскрой энергию воды в собственной магии, стань с нею единым целым, а уж затем пробуй брать над стихией контроль», отчитывал сына Фергур. Кирлик стоял с виноватым видом. По тренировочной площадке текли ручьи, пару секунд назад бывшие водными копьями, созданными горгонышем. Его тренировочный манекен по-прежнему оставался самым невредимым. Китсуны практически в щепки изрубили свои цели мечами, медвежата закололи копьями, даже листик наполовину одолела грубо отёсанного деревянного болвана в перьях с помощью хитрых кустиков. Дэйм выбрал заклинание боевых звёзд. Главной задачей сапфирового принца была не сила, а ловкость». Манекен по-прежнему возвышался над малышом и выглядел таким же целым и нетронутым, как у Кирлика, но выдавал свое неустойчивое положение скрипом и едва заметным покачиванием. А метил Дэйм в его подножие, выбрав оптимальную для своего роста и магических возможностей тактику. Не нужно быть профессиональным педагогом, чтобы понять, между этими двумя идет еще одна дуэль, негласная. Дар у ребят... Дэйм и Кирлика «Листик» открылся в один день, и теперь они активно прокачивали индивидуальные магические скиллы при первой же возможности и, конечно, соревновались между собой. — Дэйм правильно сделал, что задействовал лишь малую часть магической энергии, — шепнула Эвриала. — Сила пока плохо поддается контролю, а звезды метать у него получается. — Треснув и заскрипев, болван завалился на бок, гулко ухнув о землю. «Ура!» — разнеслось громогласное над площадкой. Вопили все, кроме Кирлика. Тот взирал на успех Дэйма с кислым видом. «Поздравляю, Дэйм! Ты первый!» — кивнул Фергур маленькому принцу. «Занятие окончено. Кир, пока не выполнишь задание, площадку не покидаешь, а затем убираешь в классах». «Еще чего!» — всплеснула руками Эвриала. «Он мне там опять все зальет!» «Хм...» — Фергур потрепал сына по макушке. «Но тогда хоть грядки с курпицей полей!» «Да, пап!» — с обреченным видом заморгал Кирлик и потопал к неповерженному манекену. Спустя пару минут во внутреннем дворе школы остались лишь мы с Дэймом и горгонами Фергур показывал Дэйму, как можно было использовать метательные звезды еще быстрее — Дэйм был уставшим, даже чуть покачивался, но внимал учителю с самым серьезным видом. И аура у малыша была чистой и яркой, и как будто даже расширилась. Время от времени горгон бросал взгляды в сторону Кирлика. Гаргон аж больше не пытался одолеть свою цель стихией. На этот раз воспользовался советом отца и двумя короткими кривыми саблями с испещренными рунами-лезвиями. Вдруг мерцающая завеса входа мелодично зазвенела за нашими спинами, и, оглянувшись, я невольно нахмурилась. На площадку вошли алмазные со сфена. С воплем «Юху! Вот так вот я тебя!» Кирлик нанес сокрушающий удар по мишени. Последний тренировочный манекен рухнул, и Фергора отошел к поверженным болванам, чтобы деактивировать чары. «Как? Вы уже закончили?» — фальшиво поинтересовался Алмазный, осматриваясь. «А мы так надеялись поприсутствовать на тренировке!» «Ничего, Надежда, говорят, умирает последней!» — невольно вырвалась у меня. «И здесь не проходной двор, а школа!» «Ожидайте открытого урока, если уж вам так не втерпешь, и приходите, наслаждайтесь зрелищем!» — поддержала меня Эвриала. — Обязательно воспользуюсь вашим советом, сударыня. Может, раз мне так повезло, подскажете, когда в вашем славном заведении назначен следующий открытый урок? — Через месяц, — ядовито выплюнула я. — О, какой смехотворный срок! — зло хохотнул Алмазный. — Мы оглянуться не успеем, сударыня. Я сцепила зубы, изо всех сил сдерживая на кончике языка очередную колкость — «Алмазный специально вел себя так, чтобы вывести меня из себя». «Глава скоро будет», — сказала Сфена. «Не в этом ли причина злости и бахвальства Алмазного?» Сфена, замершая за плечом нанимателя — сказать по правде я и забыла, что она здесь — внезапно выскочила вперед и замерла в полуприседе с разведенными в стороны руками. Распахнутая ладонь с боевым заклинанием в центре была направлена на останки учебных мишеней». В мгновение ока и остальные горгоны заняли боевые позиции. Фергур обменялся с дочерью взглядом. «Чары крови!» — прочитала я по ее губам. «Леля, вам лучше уйти!» Прижав к себе, дейма я обернулась. По защитной завесе врат побежали алые полосы. Редкие, поначалу едва заметные, но с каждой секундой они становились все ярче, будто наливались изнутри багрянцем. М, м Приблизившись к изменившемуся рисунку, Алмазный попытался коснуться его, но в последний момент отдернул пальцы. Обернувшись и столкнувшись со мной взглядом, он подсокал языком. «Ха! И все же что-то интересное, как я посмотрю, сегодня намечается!» Протянул дракон, и на дне его глаз, расчерченных вертикальным зрачком, заклубилась тьма. «Что за...» Фергур шарахнул разрядом черных стрел по вратам. В ответ те полыхнули багряным маревом. Вниз потекли клочки черного тумана. Стекаясь к основанию стен, тьма принялась наступать на нас. Выходила у нее медленно, но ведь выходила же! Мы заперты здесь, проклятье К Фергуру, что тщетно пытался пробить взбесившиеся врата, присоединились Эвриала со Сфена и даже Алмазный прижав к себе Дэйма с Кирликом, я принялась отступать к центру площадки. «Нет уж!» — пришлось встряхнуть упирающихся неслухов, перехватывая вспотевшие ладошки покрепче. «Без вашей помощи разберутся!» «А если не разберутся?» Отвечать на это или даже думать о подобном исходе не хотелось совершенно. Однако даже мне было очевидно, что силы, блокировавшие врата снаружи, намного превышают скромные возможности тех, кто оказался внутри ловушки». Нашей силы оставалось надеяться на помощь клановых и алмазных, оставшихся снаружи, и мысленно уговаривать врага не спешить, а защитников, наоборот, поднатужиться. — Папа скоро вернется, — пообещала я мигом воспрявшему Дэйму, снова переключаясь на схватку с врагами. Мне показалось, или каждый рывок давался алмазному дракону с трудом, как если бы он двигался под водой. Дракон то и дело встряхивался, будто большой злой пес, которого дергают за ошейник, не давая сосредоточиться на добыче. Разряды же его магии, что протянулись из центров ладоней, впитывались во врата бесследно. И только не это, но в магии лорда-протектор отчетливо полыхнули те же самые багряные искры. «Нет!» — мой крик, казалось, опередил меня саму. «Только не вы!» Беловолосый обернулся с недоумением. Я часто замотала головой. Аура дракона снова была чистой, а я... Я сама не понимала, что на меня нашло. «Не надо!» — проговорила я ему одними губами. Недоумение на лице Алмазного стремительно перерастало в злость, в ярость. Тьма так и хлынула из его глаз. Развернувшись, он выпустил целую очередь боевых залпов по вратам и тут же все исчезло. Вообще всё Накатила такая всепоглощающая тишина, а в следующую секунду уши так и заложило от грохота. Ткань пространства вспороли десятки молний. На головы хлынули ледяные потоки. Ударило снизу, и этот удар сбил нас с детьми с ног. Очередь последовавших за ним не давала подняться. Волокла по жидкой вязкой грязи. Только не выпустить их руки, не потерять в этом развершемся хаосе, наполненном едким черным туманом. «Дэйм!» — услышала я надрывный крик Сфена. Сквозь кашу хлестких струй я разглядела вспыхнувшие глаза горгоны. Молниеносный выпад алмазного! Сфена так и не успела стянуть тюрбан. Перевернувшись в воздухе тряпичной куклой, она рухнула на наземь. Из уголка недоуменно распахнутых губ вниз протянулась кровавая струйка. Очередной удар молнии, совпавший с раскатом землетрясения, и из-под ножей тренировочных манекенов взмывают потоки едкого марева. Мокрые детские пальчики выскальзывают из рук, нас разбрасывает по сторонам. «Кирлик! Дэйм! Мама!» «Удар! Удар! Удар!» И между нами с Дэймом пролегает трещина. «Убью!» Скачив на ноги, Горгоныш несется на Алмазного, и я понимаю, что мне не померещилось. Сфена пыталась ему помешать. На ходу Кирлик стягивает шапку. «Мама! Дэйм!» Оборачиваюсь, прыгаю на голос сына, и будто в режиме замедленной съемки вижу, как трещина подо мной расширяется, и из пропасти бьют клубы багрового тумана. В том же замедленном режиме ощущаю удар в грудь. Некая сила толкает меня обратно, волочет прямо по воздуху, а затем опрокидывает на спину у края пропасти. Синий дракончик залезает под руку, прижимается, суетится рядом, трется, хлопает крылышками, вылизывает лицо. — Мама, очнись, мама! — читаю я в широко распахнутых и знакомых голубых глазах. Дэйм из горла вырывается надрывный кашель. «Это я, мама! Я! Смотри!» «Что сказать? Дети во всех мирах, дети, даже чешуйчатые!» Дэйм взмахнул голубыми крылышками и... За его спиной разверзлась тьма. «Глаза!» — хлестнула усиленным магией криком Фергура. Издав вопль, синий дракончик ринулся на меня, закрывая лицо крыльями... Он опоздал всего на какую-то долю секунды. В застывающем куском льда пространстве я отчетливо разглядела кристаллы. Ну, то есть не сами кристаллы, а их проекции. Голубые, испещренные трещинами глыбы, парили над площадкой, усиливая змеиную магию и заставляя пространство костенеть. Воздух потяжелел, дыхание стало рваным, на грудь будто водрузили чугунную плиту. «Ещё секунда, и мы вся окаменеем!» — пронеслось в голове. «Если, конечно, раньше не задохнёмся!» Сапфировый свет усилился, голова закружилась, а в следующую секунду оказалось, что дышать уже вовсе не обязательно. Двигаться, правда, тоже не выходило, но это от того, что тело почему-то утратило вес, застыло, повиснув в нелепой позе с разведёнными в стороны руками. «Где я?» Вместо слов из горла выплыла тонкая струйка, потянулась вперед, освещая зыбкий клубящийся туман дорожкой голубого света. Эта дорожка велась и тянулась, пока не вспыхнула, и не осветила перекошенное яростью лицо хранительницы. Сапфировая дева была огромной, с гору! Бессильно барахтающаяся напротив, я ощутила себя козявкой. Взгляд хранительницы был до того страшен, что если бы она смотрела на меня, клянусь, просто умерла бы на месте. Однако дева смотрела вверх и держала на вытянутых руках над собой гигантские сапфировые глыбы, чье звучание наполняло все вокруг». По мере того, как звон кристаллов исцелял надорванное пространство, верхние слои камней шли трещинами, осыпались к могучим ногам хранительницы. Плечи сапфировой девы тряслись, сведенные судорогой. По напряженному иссохшему лицу пролегли глубокие борозды. В стремительно возвышающейся вокруг нее груди камней я с ужасом узнала мертвые сапфиры, И тело хранительницы стремительно теряло синеву, становясь таким же безжизненным, как эти камни. По сиянию, что пульсировало, пытаясь подняться по трясущимся ногам снизу, но затухало, стоило достичь груди, талии. Я поняла, что источник Сапфировой долины иссыхает ссыхает. Еще минута, и Дэйм потеряет свой клан, как еще раньше его воины». Гулка и раскатисто хранительница выдохнула. Ее злой взгляд был устремлен на меня. Я моргнуть не успела. Она гулка хлопнула в ладоши, а я снова оказалась на поверхности. Что здесь происходит? Учебная площадка была такой, какой ей положено было быть после занятий. Тренировочные манекены свалены в ряд. Там, где и упали, будто всего несколько минут назад их не разбросало бурей, не разметала в щепки. Я ошалела, потрясла головой. Ни грязного месива, ни тем паче следов от молний. О том, что произошедшее мне не почудилось, говорил лишь остаточный эффект змеиных чар. Тело двигалось вяло и неохотно, будто отходило от наркоза. И синий дракончик, чья сапфировая чешуя сияла под отвесными лучами солнца так, что глазам становилось больно. Не знаю, испытывала ли я когда-нибудь в жизни большее облегчение, Сильно сомневаюсь, как в этот момент, когда поняла, что малыш не утратил силы. Об этом свидетельствовали и ауры наводнивших внутренний двор школы клановых. У них была магия. Сапфировая долина выстояла. На этот раз ехидно добавил внутренний голос. Вспомнились застывающие глаза обозленной хранительницы. Ее каменеющее тело меня Передернула, да им пискнул, прижимаясь ко мне и обнимая лапками и крыльями. Постепенно доходило, что на протяжении какого-то времени откуда-то издалека, будто сквозь толщу горной породы, доносятся поздравления. Клановые драконы поздравляли своего главу со зверем и недоумевали вслух, что же случилось с защитным заклинанием. «У вас тут что, врата сломались?» «Из-за оборота малыша, да?» «Что-то я в толк не возьму! от Отчего вдруг заклинило?» Вслед за драконами на площадку хлынули сиды, оборотни, симураны и даже единороги. «Вы в порядке, госпожа? Магия ей приложила! Так, должно быть, бывает! Вы поднимаетесь, поднимаетесь! Ну ты переполошил всех, Дэйм!» Синий драконенок лукаво склонил голову набок и заморгал самым невинным видом. С трудом подавив стон, после заморозки тело неприятно гудело — Я разыскала глазами Эвриалу. Одной рукой подруга прижимала к себе Кирлика, другой с Фена. Девушка оторопела, трясла головой и надрывно кашляла. Даже издалека было видно, как ей плохо. Обернувшись, Эвриала поймала мой взгляд, и я окончательно утвердилась в том, что не сошла с ума. Все это было. Действительно было. Не знаю, видели ли горгон и хранительницу, но бурю и хаос точно подтверждал мои мысли и пристальный взгляд алмазного, направленный на Дэйма, точнее, на черные цвета обсидиана гребни на блестящей сапфировой макушке. По обрывкам разговоров в моей слабоватой еще соображающей голове все же выстраивалась мозаика. Они понятия не имели, что здесь только что произошло. Они и правда уверены были, будто магическую защиту заклинило ненадолго, минут на десять всего. «А вот это уже аргумент, сударыня!» вырвал меня из размышлений голос приблизившегося Алмазного. Ноги держались слабо, но я все же загородила собой синего дракончика, который, впрочем, ничуть не смущаясь, продолжал с любопытством выглядывать из-за бедра. Малыш забавно моргал, озираясь по сторонам, и принюхивался. Оборачиваться обратно он, похоже, не собирался. «Какой еще аргумент?» «Ой, ничего личного, сударыня!» протянул дракон, рассуждая вслух. «По-вашему, Энтони простит мне, если я подвергну опасности наследника первого?» «Правильно, нипочем не простит. Он мне голову снимет». «Вы еще не поняли?» окрысилась я. «Главная опасность для моего сына — это вы!» «Что?» Сапфировая хозяйка права крон. Между нами с деймом и алмазным драконом встала Сфена. Ее покачивала лицо было мертвенно-бледным, что еще подчеркивал залитый кровью ворот туники. Остальные с интересом прислушивались. — Сфена назад! — резко скомандовал дракон. — Или ты знаешь, что будет! Но рядом с упрямо застывшей горгоной уже стояли Эвриала с Фергуром. Чувствуя неладное, клановые сосредоточились вокруг. Алмазные, в свою очередь, извлекли заклинания, готовые в любой момент пустить их в ход. «Только попробуй тронуть мою сестру, хмырь алмазный!» — угрожающе прорычал Кирлик. «Оно с дороги!» — рыкнул дракон. «Погодите, погодите! Кажется, нам всем сейчас лучше успокоиться!» Засуетились сапфировые драконицы. Между ними шмыгали дети — китсуна, медвежата, драконята — Эти почти все перекинулись по примеру Дэйма. Они пищали, вопили, тявкали, скулили и визжали, совершенно дезориентируя алмазного. «Дяденька!» — тронула лорда протектора за штанину листик и строго похлопала зелеными ресничками. «Вы безобразничать бросьте!» Кустики по ее бокам угрожающе зашуршали листьями. «А там мы найдем на вас управу!» Сжимая кулачки, пообещал Кирлик, который был похож на боевого петушка, нахохленного и полного решимости заклевать лорда-протектора. «Какая чушь!» — вырвалось у Алмазного. «Вы серьезно, что ли, детский сад?» «Он самый!» — хмуро подтвердила Эвриала. «А я с облегчением поняла, что мы нащупали правильную тактику». «Лорд-протектор вынужден был бы пойти на конфликт с опытными, противостоящими ему воинами, но говорящие все разом женщины, галдящие дети!» На лице дракона застыло замешательство. «Конечно, я не верила, что алмазные капитулируют Моей главной задачей на данный момент было выиграть время, чтобы разумно отступить к пагоде, а точнее к гранатовому имению». Оно, конечно, звучит красиво, наша долина, наша земля, но ведь так и помереть недолго. К тому же наше присутствие здесь губительно для источника. Еще одна атака той страшной силы, и хранительница не справится. Так что время в прямом смысле было драгоценно. Каждая секунда, каждое мгновение. А из-за императорского кузена бесценный ресурс утекал песком сквозь пальцы. «Нравится вам это или нет, сударыня, впрочем, как и всем присутствующим!» Алмазный обвел заполненный школьный двор взглядом. «Мальчик отправится с нами в земли алмазного клана. С вами или нет, мне все равно. Решайте!» «Времени на сборы у вас нет. Отправляемся прямо отсюда!» Взбешенный нашей непокорностью, Алмазный повел рукой в воздухе, готовясь сотворить портал, и тут же вздрогнул, будто укололся о невидимую иглу. Ойкнув, отдернул руку и посмотрел на подведшую его конечность, сведя брови. «Спешим и подымай!» ага! — схамил, проступая в воздухе между Алмазным и нами с Деймом Мушу, первый возрожденный дух, кого избавила от каменного плена Ия, первый и потому самый сильный. Ухмыляясь или, скорее, скалясь самым издевательским видом, дракончик с силой ударил передними лапами по земле, И тотчас вокруг нас с Дэймом хлынул по кругу ручей, смерцающий в нем магией. «Волосы назад!» — подхватил Ророшко, огненный дух, появляясь рядом с Мушу и покошачьи облизывая лапу. Огненный возрожденный окружил нас щитом пламени. «Очень хамское приглашение!» — осуждающе покачал головой Таврик дух земли. Потянувшись, он зевнул во всю пасть, забавно прикрывая мордочку лапками, и, к восхищению листик и к ревности ее кустиков, пустил вокруг нас колючие зеленые побеги. «Да и приглашение ли?» — усомнился Альбус, четвертый возрожденный, закрывая нас воздушным щитом. «В былые времена мы вздергивали за такое нарее Все это время Алмазный не оставлял попыток развеять чары возрожденных и, потерпев неудачу в четвертый раз, просто обезумел от ярости». Бешено вращая глазами, он сжимал и разжимал пальцы в бессильной злобе, но ничего не мог поделать, и потому лишь бы багровел до самых корней волос, пока не стал таким пунцовым, что мне, правда, страшно стало, как бы нашего лорда-протектора удар не хватил. А то ведь надо полагать, если у кокоша алмазного кузена император нас по головке не погладит. — Дяденька, вам нехорошо! — пропищала сердобольная Листик. А на мордашке Кирлика проступило такое блаженство, что я невольно позавидовала. — Вы, вы, вы! — хухоль! — услужливо подсказал Мушу. — Выдра! — Вырлинка! — Ви! — заскакали мячиками дети. А я... Я с запозданием поняла, что произошло. Драконы подчиняются сильнейшим на уровне инстинкта, но возрожденные... «Можно ли считать их драконами?» «Скорее нет, чем да. Пока еще нет. Так что юрисдикция лорда-протектора не имела над дракошками никакой силы. Вот они и застыли намертво извояниями». Магию четырех щитов усиливали симураны, распахнувшие по приказу сидов крылья. Подчиняясь командам погонщиков, собаки не нападали на алмазных, но ничто не могло помешать им использовать собственную магию по своему усмотрению. Окружив нас кольцом, они замерли, готовые атаковать в любой момент. От рогов, кружащих окрест единорогов, к щитам, отделяющих нас от лорда-протектора, также потянулись с радужной лучи. Видя, что теряет контроль, дракон рассверепел окончательно. «А ну, брысь!» «Не смейте мешать воле императора! Слышите вы, придержите свою живность!» «Живность?» Обиделись за питомцев дети. «Очень вы хамский, дяденька!» осуждающе покачала розовыми ушками Су. Я нашла глазами Эвриалу. так как-то обреченно покачала головой, кивнула в сторону взбешенного алмазного. «Вот-вот он отдаст приказ своим драконам атаковать!» «Сколько возрожденные выстоят!» и уже совсем никуда не годится ставить под удар жителей долины и так по-свински подставлять хранительницу. — Мы не можем отправить вас к госпоже! — покачал головой Мушу с виноватым видом. — Даже наших сил недостаточно! — подтвердил Таврик. — Все уходит на этого дерзкого выскочку! — буркнул Альбус. Синий дракончик поднял на меня мордочку. Умельно похлопал глазками, потёрся о бедро. Времени на отступление к пагоде у нас, похоже, не было. В ушах зазвенело. Тихий усталый голос хранительницы возник в сознании единой вспышкой. Я уже слышала эти слова, но только сейчас, кажется, окончательно уловила смысл. «Никогда не сомневайся в своих силах, драконида, названная в честь богини, главной берегини рода! Вообще никогда!» «Я, хранительница Сапфировой долины, запрещаю тебе!» Всё, мое терпение лопнуло. Считаю до трех, сударыня!» «Не с места!» — покачала я головой. «Больше вы не приблизитесь к моему сыну ни на шаг!» «Да что вы себе позволяете? Взять их!» Опускаясь рядом с малышом на колени, я обняла его покрепче и проделала то же, что в тот раз с листик, только на этот раз осознанно просто потянула за какие-то невидимые глазу нити пространства, открывая портал и, выдохнув, прыгнула туда вместе с Дэймом».